Седьмая неделя. Келевин и Челси смотрели на стену, где висели данные об оставшихся и отсеянных финалистах. Табита — скучная джинсовая лесбиянка, но с сексуальной подружкой. Зачеркнуто. Сьюки — трагикомическая проститутка с огромными титьками и накачанными губами. Зачеркнуто. Парень — каменщики с гитарами. Полупрофессиональная клубная группа. Скучные, но достойные. Зачеркнуто. Грэм — слепой, поет плохо. Незабудка. Толстая мамаша. Много смеется. Просто уборщица. Хорошо поет. Зачеркнуто. Четверка Х. Прикольные христиане. Хорошая история о тяжелой судьбе. Хорошо поют. Трой. Неплохо поет. Не слишком хорошо читает. Иона. Хороший голос. Ее трахал родни. Стэнли. Героический отец-одиночка. Примечание: Дети не особенно симпатичные. Зачеркнуто. Латифа. Заносчивая негритянка. зачеркнута. Квазар — лучшая выскочка за много лет. Поет плохо, но ему на это наплевать, и нам тоже. Принц Уэльский — наследник престола. — Ну и кто следующий? — спросил Кельвин. С каждым днем он все больше и больше доверял Челси. Он обсуждал с ней мысли, которыми хотел бы поделиться с Эммой, но которые не мог открыть ей, не оправдав самых ужасных ее подозрений. Он один из тех, кому нельзя доверять. — Начиная с этого момента, нужно проявлять осторожность, — сказал Кельвин. — Единственное, где я могу потерять контроль над процессом, — это финал. Тот эпизод, где остаются только трое кандидатов. — Ну да, — согласилась Челси. — Но разве теперь это имеет значение? На этом этапе мы... Или хорошо выполнили работу и сняли хитовый сезон с финалом, который должен увидеть каждый. Ведь это телевизионные события недели, или нет? Нация либо прикипела к нам, либо мы облажались. «Кому интересно, кто победит?» «Ты всегда говорил нам, что в наши дни продажи альбомов не имеет значения. Единственное, что ты создашь, Кристиан Эплярд следующего года». «Да, это правда», — согласился Кельвин. «Обычно мне наплевать, кто выиграет финал, и я счастлив, если битва идет честная, и трое оставшихся конкурсантов используют свои сильные стороны. Но в этом году я сам наметил победителя». «Его королевское высочество?» — спросила Челси. «Да», — с улыбкой сказал Кельвин. Думаю, это очевидно. Кельвин, разумеется, не собирался разглашать суть своей сделки с Дакотой или соглашение заключенного с Эммой. И его совершенно не тревожило то, что Челси знала о его планах. В конце концов, она была связана пунктом о неразглашении, как и все остальные сотрудники, а также конкурсанты. Что ж до его мотивов, то если наследник престола станет победителем в телевизионном шоу, это будет сенсацией даже в нашу эпоху когда люди привыкли к тому, что знаменитости замешаны во всевозможных скандалах. — Кто знает, — сказал Кельвин, — может быть, я стану пэром. — Боюсь, он больше титулов не раздает, — заметила Челси. — Их продает правительство. — Ладно, я все равно хочу, чтобы он победил, — сказал Кельвин. — Спасибо, Трент. Трент только что вошел со стопкой коробок из пиццы «Экспресс». — Ну и в чем же твой план, Кельвин? — спросила Челси, не утруждая себя тем, чтобы ввести Трента в курс дела. — Если это свободное голосование, при котором судьи не имеют права принимать окончательные решения, как ты можешь гарантировать, что твой человек пройдет? — Да? Действительно? — сказал Трент, делая вид, будто понимает, о чем идет речь. «Ну, — чтобы гарантировать победу определенного кандидата в последнем эпизоде, — объяснил Кельвин. Нужно сделать двух остальных участников, дошедших до финала, менее популярными, чем он. Поэтому наша задача заключается в том, чтобы отсеять самых популярных кандидатов до того, как дело дойдет до этого. Если хочешь, чтобы в финале победил кто-то определенный, нужно начать манипулировать заранее. — Черт, булочки забыли положить, — сказал Трент, раскладывая пиццы и салаты. — Хотите, я еще раз бегаю? — Кельвин не обратил на него внимания, и Трент беспомощно остановился в дверях. «Благодаря данным о проценте телефонных звонков нам известно, кто представляет большую угрозу для его королевского высочества. Это Трой, Четверка Ха и Грэм. Трой хороший певец, и он молод, что, разумеется, привлекательно. И неграмотный, что тоже идет на ура», — добавила Челси. «Да», — согласился Кельвин. Я затеял этот сюжет с чтением, чтобы сделать акцент на принце. Но это одновременно играет против нас, потому что на парне это тоже хорошо работает. Четверка Х тоже очень популярна, верно? Сказала Челси, изучая график голосования. Да, они действительно хороши, особенно солист, признал Кельвин. И, разумеется, Грэм, на которого работает его слепота, сказала Челси. И хотя поет он плохо, гитарист отличный. Похоже, в финал вместе с его королевским исочеством нужно брать и он, и квазара именно так я и думаю одобрительно сказал кельвин и я добавила двери Трент. — ну и кого от семь первым спросила челси а ты как думаешь спросил кельвин «Э, мне кажется босс резво начал тренд но кельвин на это не купился тренд твердо сказал он я спрашиваю челси по графику видно что четверка х ушла в отрыв Они определенно самые популярные номеры с каждой неделей набирают силу, а потому представляют наибольшую опасность для его королевского высочества. Нужно решить сначала с ними. Таким образом, если мы не сможем убрать их за неделю, у нас по-прежнему останется на это время. — Челси, — мягко сказал Кельвин, — мы всегда сможем убрать их, если захотим. Группа «Четверка Х» была, несомненно, очень популярна но в основном за счет ее лидера, Майкла Харли, который, несомненно, обладал музыкальным талантом и громадным личным обаянием. Майкл Харли был для четверки Х тем же, чем Лайонел Ричи для группы The Commodores. — Единственное, что нам нужно, — это нарушить равновесие в группе, — сказал Кельвин. Поэтому он отправил Трента сообщить группе, что повышенное внимание, направленное на Майкла, начало напрягать зрителей. — Похоже на эгоизм, друг. Как будто ты загробастал всю славу, друг. Майкл был сражен наповал. Он ужасно болел за общее дело, поэтому пришел в ужас от того, что его обвинили в эгоизме. — Что же мне делать? — спросил он. — Уйди на второй план и позволь трем остальным попробовать сил, особенно Джо-Джо, — сказал Трент, говоря о наименее популярном мальчишке в группе. — Родни любит его. Он убежден, что зрители хотят видеть его больше. Члены четверки Ха удивились. И в первую очередь сам Джо-Джо, который всегда считал себя скорее везучим пассажиром. С другой стороны, если Родни, их наставник, говорил, что Джо-Джо должен выйти на первый план, то для них этого было достаточно. Родни ведь эксперт в музыке, свенгали мальчишеских групп, невероятно прославленный поп-мастер, о чем без говорила Килли в своих вступительных речах. — Хорошо, — сказал Майкл, — как скажете. «Какую песню, по-вашему, нам спеть?» «Копкила!» группы Public Enemy!» — ответил Тренд. Группа снова была немного ошарашена таким предложением. Они все были хорошими мальчиками и ходили в церковь, и музыкальный вкус у них был довольно строгий. Максимум развязности, которую они себе позволяли, — это соул. Но они ни за что не решились бы петь хип-хоп или гангста-рэп. Однако Тренд уверил их, что... По мнению Родни, четверки Х, пришло время расширять репертуар, стать более современными. «Он думает, вам нужно стать более черными», — объяснил Трент. «Но мы всегда вроде как пытались быть группой для всех», — сказал Майкл. «Мы не верим в разделение людей по расовой принадлежности». «А, вот в этом-то все и дело», — сказал Трент. «Большая ошибка. Отнимают у вас голоса зрителей». У вас может быть огромная зрительская аудитория, но пока она не сформировалась. В смысле, фанаты хип-хопа и гангстер Вот именно. Но разве они не представлены, не потому что не смотрят эту программу? Но ведь в этом-то все и дело, верно? Если сможете их привлечь, то привлечете огромный слой зрителей. Группа сомневалась. Но у нее не было выхода. Пришлось спеть выбранную для них песню. Зрители встретили их в тот вечер бурными аплодисментами, после чего молодые люди шокировали и отпугнули всех, исполнив гангстер-рэп с Джоджо -Джо в качестве лидера, в то время как Майкл стоял в стороне и почти не участвовал. Зрителям это не понравилось. Послышалось даже несколько недовольных выкриков. Затем последовала привычно разыгранная ссора между судьями, во время которой Родни заклеймили за то, что он так позорно провалил своих ребят. — Родни, я поверить не могу, что ты позволил им спеть эту песню, — ухмыльнулся Кельвин. — Это было отвратительно. Тебе следует голову проверить. — Ребята хотели стать более современными, — ответил Родни, послушно придерживаясь сценария. — Ты хочешь сказать, что парни были довольны выбором песни? — Да, конечно. Камера не показала изумления отразившегося в этот момент на лицах мальчишек. — Кельвин, я верю в то, что нужно позволять нашим ученикам расти и делать ошибки, — продолжил Родни. — Ну да, и одну большую ошибку они сегодня сделали. Кельвин сделал все от него зависящее, чтобы и другие участники на той неделе показали себя во всей красе. Зная, что четверка Х — самая большая угроза, он ничего не оставил на волю случая. Квазар, чей живой оптимизм и бесстыдная вера в себя поначалу всех ужасно раздражали, постепенно стал довольно привлекательным. Одетый в обтягивающие шорты и ковбойские сапоги, он исполнил «I'm too sexy», которую судьи объявили безумно забавной. «Квазар — Квазар! — ахнул Родни. — Это было великолепно! Ты сделал эту песню! Ты сделал эту сцену! Зрителям ты очень понравился! Ты заслуженно станешь большой, большой, большой звездой! И я знаю, что ты ее и будешь! — Квазар! — сказала Берил, произнеся всего одно слово с такой флиртующей, хриплой, щущукающей кошачьей сексуальностью, что Кельвин не дал ей продолжить, опасаясь, что она сейчас упомянет о своих уже почти готовых женских половых органах и объявит, что для Квазара путь к ним всегда открыт. Иона, которая набирала вес с каждой недели, благодаря тому, что Родни, по настоянию Кельвина, продолжал оскорблять ее, спела «Amazing Grace». Она исполнила песню в сопровождении только флейты и акустической гитары. Это был старый трюк на шоу номер один, призванный произвести впечатление на публику, и он не подвел. — Это было потрясающее храброе решение Иона, — проворковала Берил. — Ты обнажила суть этой песни, позволила своему голосу говорить за себя, и ты сделала ее. — Ты спела так, как может спеть только женщина из Шотландии, и я говорю это, потому что люблю шотландцев, а потому что я женщина. Трой спел «Анджелс», песню, которую редко кому удавалось запороть. Несмотря на то, что Трой мог спеть ее хоть задом наперед, поскольку пел ее тысячу раз, Кельвин предложил ему взять с собой листок с текстом. Кельвин заставил режиссера сказать Трое, что все углы съемки были изменены в соответствии с правилами безопасности и что Трое нужно смотреть на листок с текстом в конце каждой строчки, чтобы увидеть номер камеры, в которую он должен петь следующую строчку. В результате Трой всю песню таращился в листок, отчаянно пытаясь понять, в какую камеру ему смотреть. — Дамы и господа! — торжественно объяснил Кельвин после его выступления. — Трое хотел спеть эту песню, но он не знал слов. Поэтому он решил совершить невероятно храбрый поступок и попытаться прочесть слова. Несмотря на то, что не умеет читать. «Трой, я снимаю перед тобой шляпу, потому что заодно это ты должен выиграть конкурс!» Следующим выступал Грэм, который исполнил «I can see clearly now», отчего Берилл расплакалась. «То, что слепой мальчик спел песню, в которой говорится, что надо суметь увидеть, свидетельствует о такой храбрости и отваге, что страшно делается!» — прохрипела она. — Я снимаю перед тобой шляпу, детка. Ты сделал эту песню! Наконец, принц Уэльский удивил всех тем, что спел «Do you can, John Peel. Я бы хотел посвятить эту песню всем лисам, которых пришлось усыпить с тех пор, как запрещена охота на них. Люди думают, что эта песня — о жестоком убийстве лис, но на самом деле она о любви к природе. И я всерьез думаю, что это важно. Вы согласны? Люди согласны не были. Это был первый мощный гол в свои ворота для принца Уэльского, в результате чего он оказался вторым с конца рядом с четверкой Х. План Кельвина воплощался в жизнь. Он не хотел, чтобы процесс выделения принца в любимчики был слишком очевиден, и поэтому распорядился, чтобы исполнение «Do you can, John Peel предшествовал видеоролик, симпатизирующий охоте, который вызовет достаточно отрицательных эмоций, чтобы на время поставить под сомнение быстро растущую популярность его королевского высочества. «Если я что-то и знаю о британских зрителях, — уверенно сказал Кельвин, — так это то, что они не любят жестокости Клисову. Они ненавидят ее, презирают ее, они ее категорически не одобряют. Им безразлично ведерка с двадцатью кусочками цыпленка из Кентаки Fried Чикен. И пары бигмаков в придачу, а также отличной большой сосиской из восстановленного мяса. И им все равно, что последнюю треску, выловленную в западном полушарии, окунут в тесто и засунут во фритюрницу, но они приходят в ярость, когда сотня заносчивых снобов знатного происхождения преследуют лесу. Принц встретился с четверкой Ха в повторном выступлении в конце шоу. Джоджо -Джо снова сразился с Копкилла а его королевское высочество спел «Do you can, Джон Пилл», и большинство наблюдателей решили, что убийца лис вызвал слегка больше гневных выкриков, чем копкила. Однако решение оставалось за судьями. И во время последней рекламной паузы перед голосованием Кельвин отвел Берил в комнату для гостей и велел ей голосовать за принца. — Ты хочешь, чтобы я голосовала за чертова охотника на лис? — ответила она бездумно высосав пару устриц и заев их двумя сосисками и йоркширским мини-пудингом с говядиной. — Да, — ответил Кельвин. — Родни — наставник четверки Ха, поэтому он не может за него проголосовать, а я хочу, чтобы принц остался. — Зачем? — Он аристократ, сноп и лись убийца, — ответила Берил, вытаскивая хрящик из зуба. — Я мать! Я человек из народа! Я мать народа, черт побери! Я не могу голосовать за убийцу! Моя продюсер этого шоу, и я приказываю тебе голосовать за принца. — Не буду! — крикнула Берил, и кусочек недожеванной говядины прилип к пиджаку Кельвина. — Я не стану голосовать за паршивого убийцу. Я посол группы «Люди за этичное отношение к животным, черт возьми!» Да и вообще это просто абсурд! Как можно выбирать между стареющим поганым педиком и четверкой роскошных парней, которые только что спели копкила? Мне плевать, я не буду этого делать. Я не буду голосовать за принца. — Берилл, если ты не будешь делать того, что я тебе говорю, — твердо сказал Келли, — ты уйдешь из шоу до того, как пройдут титры. — Ты этого не сделаешь. Я нужна тебе? — Я это сделаю, и ты мне не нужна. Я не позволю ставить под сомнение свой авторитет в этой программе ни тебе, ни кому бы то ни было. «Ты проголосуешь за того, за кого скажу я, или можешь идти нахер!» «А как же мой целостный образ?» «Берилл, дорогая», — спокойно сказал Кельвин, улыбнувшись широкой ледяной улыбкой. «Шоу номер один сделала из тебя настоящую звезду, превратила из новичка в Бленхеймах в настоящую знаменитость. Трижды национальная мамочка года». Ты действительно хочешь отказаться от этого ради целостности образа? Попытайся вспомнить, что у тебя нет никакой целостности. Берил кивнула. — Ладно, мать твою, согласна, — сказала она. В конце концов, выбор песни, которую Кельвин навязал группе мальчишек, дал Берил, совершенно убедительный повод проголосовать так, как было нужно. — Слушайте, я не фанатка охоты на лис, — сказала она, — и людям это известно, но... «Мальчики...» Ее глаза внезапно наполнились жалостью. «Я ужасно люблю вас. Люблю так, что страшно делается, и вы это знаете. Но как я могу голосовать за вас? Это будет голос против британской полиции, голос в защиту преступности. Это будет пощечина всем вдовам и сиротам, потерявшим кормильца, погибшего при выполнении долга. Извините, ребята...» Но убийство полицейских — это неправильно, даже в мире поп-музыки!» И вот так четверка Ха вдруг провалилась. День или два, или даже неделю после этого Майкл и его друзья верили, что, возможно, их мечте еще не пришел конец. Ведь сколько раз опытные судьи торжественно провозглашали их звездами, говорили, что у них впереди блестящая карьера, что они лучше, чем The Commodores, новый Jackson 5, Ну, конечно же, контракт на выпуск записи, о котором постоянно говорил Родни, теперь по праву должен принадлежать им. Ну, конечно же, все, что случилось, не было сплошным бредом. Но это был сплошной бред. В мире было полно привлекательных мальчишек, которые хорошо пели. И они были просто очередной четверкой или тройкой, если не считать Джоджо. Громкие обещания, которые были даны на шоу номер один, умерли, не успев прозвучать, и четверка Х вернулась к жизни, которую так надеялась оставить позади.